Глава 3. Чистка памяти. Натуральный человек. Натуральный, думал Кир, возвращаясь домой. Устал, голова раскалывалась от мыслей, которые, словно маленькая заноза, не давали спокойно жить. Неужели они ещё остались? До сих пор не мог поверить в то, что ему сообщил Антон. На вид люди в городе мало чем отличались от тех, что жили несколько веков назад, но требование к выживанию изменило начинку, оставив внешность в первоначальном виде. Внутренние органы были индивидуальными: где-то больше лёгкие, где-то поджелудочная меньше, а вместо двух почек могло быть три. Это устраивало людей, кто нынче заглядывает в двигатель машины. Так, ради любопытства, в них могут разобраться только роботы, что обслуживают машины. Так и человеку совершенно не интересно, что у него под кожей, ведь всё работает без сбоев. Что ещё надо? Очень жаль, что ты пропустил момент положенства. Увидев мужа, первым делом сказала его любимая Нонна: "Ничего, скоро карнавал, вот там и порадуемся. Этот праздник будет идти целых 5 дней. Именно на таком празднике встретил белокурую девушку. Анна хромала, за день до этого неудачно упала и не могла, как все, прыгать и танцевать. Тогда Кир уже как 5 лет закончил академию. Посадил её себе на шею и они отправились гулять по городу. Да я тебя обниму и дам немного блаженства. Конечно же, блаженство не передаётся, но Кир был благодарен жене, что она готова поделиться с ним этим ценным подарком. Женщина обняла мужа и прижавшись к нему, тихо запела гимн счастья. Ну как, на работе всё хорошо? Что-то случилось, коли не отпустили? Это был первый случай, когда Кир пропустил праздник. «Преступление!» «О-о-о!» Протянула она и, отпустив мужа, заглянула ему в глаза. «Извини, ничего не могу рассказать, секретно!» «Ух ты! Значит, это и правда серьезно!» «Что ты знаешь о натуральном человеке?» Кир зашел в ванную и стал мыть руки. «Натуральный?» «Да, те, что жили до нас!» «Даже не знаю, про них в учебниках мало что написано!» они вид в прошлого человечество размножались естественным путём без изменений в ДНК и модификации тела эта устаревшая модель именно поэтому у них был изъян да это так но они смогли прожить тысячелетия также агрессивные алчные и злобные словно звери я читала про них и удивлялась как они ещё смогли выжить но ведь выжили а мы их новое звено а почему ты спросил я вот подумал мог ли где-то ещё остаться в живых натуральный человек Это ведь нереально. После введения лицензирования на рождаемость всё изменилось. Да, Кир всё прекрасно понимал. Так просто нельзя взять и зачать ребёнка. Лицензия давала право, но ещё не возможность. Только после того, как вносилось дополнение в тело, мужчина предоставлял сперму, а женщина яйцеклетку. Отдел репродуктивности изучал последовательность кода ДНК и по заказу родителей вносил корректировку. Кто-то из матерей сам вынашивал ребёнка, а многие предпочитали передать эту функцию инкубаторам и после рождения получали готовый плод. А мы когда с тобой станем родителями? Мы же договорились. Да, помню. И всё же я настаиваю, что буду сама вынашивать. И ходить как? Вот только попробуй, скажи, что я буду похожа на корову, брошу в тебя тапком. Да нет, ну зачем тебе это? Сколько помню, Кир своих друзей и знакомых все предпочли инкубатор. Не спорь со мной, хочу и всё. Ладно, как скажешь. Я пойду отдохну пару часиков. Надо продолжить расследование. Расследование? спросил Анонна, но Киру, укрывшийся одеялом, уже спал. Данат после блаженства до самого утра просидел в своём номере, не хотел никого видеть. В голове всё ещё блуждали волны, от которых его тело вздрагивало, а на лице появлялась детская улыбка. Не мог позволить никому видеть себя в таком состоянии. Он власть, он сила, он он всё, что есть у этого города. Откуда ты взялся? наконец произнёс вслух автоматический секретарь тут же ответил: По расчётам, тело человека прибыло из-за третьего кольца. Это и так понятно, тут бы не смог жить. Город был огромен, несколько десятков миллионов новых людей, но скрыт не подконтрольное рождение было нереально. "Хьюс!" крикнул Данат, тут же открылась дверь, вошёл живой секретарь. "Что узнал?" "Преступник схвачен, сейчас на обработке личности, а после начнётся допрос. Суд постановил произвести чистку". Чистку изобрели несколько веков назад, она связана с памятью человека. Если вас что-то тревожит из прошлого, от него можно избавиться. Для этого сложной машиной сканировали мозг, перед глазами мелькают картинки, вы слышите шумы, крики, писк, музыку и голоса. Вашу кожу покалывает, а на лицо дует ветер. Машина вычисляет все кластеры вашей памяти, а после по заданной программе начинает чистку, удаляя из вашего прошлого всё то, что не нужно. Вот и сейчас суд не мог осудить преступника за его деяние, но он мог очистить память от всего того, что было связано с преступлением, и тогда преступник уже никогда не вспомнит, что с ним произошло. Гуманно это или нет, трудно сказать, но таким образом в прошлом удалось спасти от тюремного заключения десятки миллионов людей. Его надо вычислить. Надо, чуть ли не крикнул Данат. А что в нём такого? Ну натурал, ведь один и вроде ничего не замышлял. В этом-то и была опасность, что ничего не замышлял и не подчинялся общей системе города. Был свободен от любого воздействия выпрямителей личности, что располагались в каждом офисном здании или торговом центре. Стоит новому человеку зайти в офис, как его настроение менялось и мысли перестраивались на рабочий процесс. Но выйдя на улицу и зайдя в торговый центр, выпрямитель у входа перестроит его настроение, и у нового человека появится желание отдохнуть, посидеть в кафе, а после может что-то купить. «Где есть один, там есть два». Они как крысы могут размножиться и потребовать то, что мы у них забрали. Но ведь мы же ничего не забирали, удивлённо сказал Хьюз. Это ты так считаешь, а они может и нет. Пусти ищеек. А как же расследование? Это пусть идёт своим чередом. Мы должны точно знать, что нам грозит. Через 3 часа Кир проснулся. Чувствовал себя бодро, словно это не он вчера валялся от усталости. Кир встал, его жена Агня в подушку сладко спала. Выйдя из спальни, подошёл к стойке и, приложив ладонь к экрану, дождался ответа. «Вам полагается двойная доза», — сказал нежный женский голос. Киру нравилось, как она с ним говорит. В стакан, что стоял в нише, упало две маленьких таблетки. Тут же полилась вода, и гравитационная мешалка растворила таблетки. «Жизнь в таблетке», — сказал и залпом выпил воду. «Для того, чтобы новые органы работали исправно, должен каждый день принимать по одной таблетке. Но вчера переволновался, а вот система и решила взбодрить его». Итак, что нам известно? Кир нажал на экран, тут же появилось лицо автоматического секретаря. Доложить. 2 часа назад был задержан обвиняемый Захар Генисеров. Почему не сообщил? Было распоряжение вашей жены не беспокоить. Дальше. Зашёл на кухню и налил себе кофе. Обвиняемый сразу признался в совершении преступления. Он направлен на чистку. Как? Я ведь его не допросил. «Это решение суда, и оно не подлежит обсуждению», сообщил секретарь и показал на экране документ за подписью судьи. «Чёрт, чёрт, где он сейчас?» «Д-6-97-25, его уже привезли». «Сообщи, что я бегу, пусть остановят чистку, должен с ним поговорить». Кирток громко говорил, что разбудил жену. Нонна, потирая глаза, смотрела на взволнованного мужа, который, прыгая на одной ноге, пытался надеть старомодную обувь. «Уже уходишь?» «Да, милая, пора, решили стереть ему память». Как так? Я же ничего не узнаю. Я же он выскочил за дверь и даже не попрощавшись, побежал по лестнице вниз.